Глава 13. Музыкальный вечер. Чёрная шаль. «Судя по вашему лицу, мадемуазель Клэр, дрянь-клубника у них в Новоогореве». «Да и бог с ней», — усмехнулся Евграф Комаровский, когда они покидали поместье маленькой Лариты Флора Скончиты Дианы. Клэр помалкивала. После того, что они слышали от Павла Черветинского, их прямой путь лежал в соседнее Усово, к белашвейке и её детям. Однако граф медлил. И Клэр решила, что в такой непростой ситуации выбор за ним. Впрочем, они куда-то катили в своём экипаже. Комаровский назвал Денщику место по-русски, но это было точно не Усово, где проживали мятежная Белошвейка и её семейство. Клэр хотела даже предложить графу, чтобы она сама поговорила с женщиной. Но вспомнила про свой ломанный русский, мало что узнаешь, спотыкаясь через каждое слово. Графу всё равно придётся присутствовать при разговоре. Переводить. Впереди показался кривой бревенчатый домишко. «Изба», как называли такое строение русские. Иногда даже «избушка на курьих ножках», что Клэр, обожавшую новые русские слова, всегда умиляла. За избушкой располагались ульи. Старик-пасечник вышел их встречать, сорвав с головы кудлатый меховой треух. Это летом-то, в жару. И кланяясь в пояс. «Нам надо определиться с дальнейшим», сообщил Комаровский Клэр нейтральным деловым тоном. «Я Денчика пошлю с запиской в Одинцово. Пусть снарядят срочно фельд егерей в губернское присутствие и жандармское управление». «Необходимо узнать все детали убийства барина Арсения Корсавина 13 лет назад. Что точно произошло, кто конкретно из крепостных его убил и где они сейчас. Пока письма пишу, отведаем мёда свежего» липового и отдохнём. Они расположились за деревянным столом под липой, вдали от ульев. Пасечник принёс им миски тёмного густого мёда с сотами, деревенский серый хлеб и жёлтое масло, растаявшее в горшочке от жары. Русская крестьянская сласть. Евграф Комаровский наполнил глиняную миску Клэр сотами и стекающим мёдом, отрезал ей краюху хлеба. Милости прошу, мадмуазель, откушать. Она откушала «Божественно!» Комаровский навалил себе целую миску медовых сот и столько же положил динчику в плюхнувшемуся на траву чуть подаль под кустом бузины. Они все вооружились деревянными ложками и начали есть мёд. Клэр лишь удивилась, какой же граф сладкоежка! Кто бы мог подумать! Уплетая мёд, Евграф Комаровский одновременно писал свои записки-приказы. Пищую бумагу и походную чернильницу с перьями он достал из жестянования СССР, в экипаже возил с собой. И Клэр подумала. «В этом мы с ним похожи. Пишем оба на ходу. На коленке порой. Только вот мой дневник дома остался, потому что в Редикюле нужно место для французского пистолета без пуль». И ещё она подумала. Тогда, в беседке перед нападением, она выложила дневник и чернильницу на перила. Но, очнувшись у себя в комнате, нашла все вещи на комоде. Значит, это он, граф, всё забрал оттуда и вернул ей дневник, который был ей так дорог. «Павел Черветинский страдает кожным недугом», заметил Комаровский, покончив с письмами, и вручил их денщику. Когда такая напасть, с женским полом трудно договориться, просто беда. Самое простое предположение, что именно он на женщин в округе нападает, потому что естественным путём ему удовлетворить свои потребности трудно. Однако это слишком уж прямолинейно. Так, на виду у всех. Хотя подозрения против него серьёзные, достаточно на него посмотреть. Но мы слышали, что его короста с дамами, подобными Скобиихе, общаться не мешает. За деньги они рады стараться. И среди этих шалав барвихинских он весьма популярен. Ореол же героя войны с французом и награда от фельдмаршала делают его интересным в глазах местных барышень. Однако сердце женское — воск. Слышали французскую сказку про красавицу и чудовище?» Клэр кивнула. Пасечник принёс им кувшин ягодного взвара, и Комаровский наполнил их глиняные кружки до краёв. Клэр переела сладкого. Однако она знала, чая им на пасеке не подадут. Чай в России дорог, и крестьяне его пьют по праздникам, не то что господа. А ягод летом полно, поэтому все в деревнях варят взвары, компоты. И ещё пьют квас, от которого ужасно расстраивается пищеварение. «Мадемуазель Клэр, а с кем ещё из окрестных помещиков вы успели познакомиться?» — спросил Евграф Комаровский, прихлёбывая ягодный взвар и отправляя в рот ложку мёда. — Помимо братьев черветинских. «Я здешнее общество видела лишь однажды на музыкальном вечере в имении. Юлия позвала гостей, она ведь не посещала Иславское годы, пока муж её болел, а после его смерти уехала в Италию с детьми. Её долго не было в Иславском, и она решила устроить тот музыкальный вечер-приём и попросила меня петь на нём», — вспоминала Клэр. Собралось много народу. Её тётка, мадам Фанвизина, у которой сейчас дети гостят, Приехала к нам из Бронниц с кучей родственников, кузин, кузенов Юлии, со своими компаньонками, гувернантками, внуками. А из местных помещиков, кроме братьев Черветинских, были ещё двое. Мне их представили. «Расскажите мне о том вечере, пожалуйста», — попросил Комаровский. Музыкальный вечер, начало июня. Вечерние сумерки, наливающиеся темнотой ночи. Свечи в гостиной и на открытой веранде. Вокруг огоньков белые мотыльки. В столовой слуги накрывали на стол к парадному ужину. На диванах и в креслах большой гостиной расположилось всё общество. Клэр у рояля перебирала ноты и показывала гувернантке-француженке, приехавшей вместе с внуками мадам Фанвизиной, партитуры. То, что она собиралась петь. Арию Розины из «Свадьбы Фигаро» Моцарта. И романсы. Французские и тот новый модный русский столь популярной в нынешнем сезоне — «Чёрная шаль». Его мгновенно перевели на французский язык, но русские стихи написал знаменитый поэт Пушкин, про которого все говорили, что он разгневал царя своими вольнодумными стихами и отправился в ссылку. «Какой он был в жизни, лорд Байрон? Что за человек?» — с любопытством вопрошал её, наклонившись к роялю сучный помещик в зелёном фраке и кружевном жабо, что скрывало его двойной подбородок. Клэр его представили как князя Пьера Хрюнова. «Петруша, всё тебе знать надобно!» насмешливо поддел его красавец Гедемин Черветинский, который тоже стоял у рояля возле Клэр. «Не мешай, мадмуазель, готовиться к выступлению!» «Мадмуазель, не сочтите меня дерзким, но мы все наслышаны о вас и лорде Байроне. И в газетах читали. Он был, конечно, выдающейся личность. Великий человек, как Наполеон. Князь Пьер Хрюнов захлёбывался словами. «Но как же вы с ним познакомились?» Клэр вспомнила этого Пьера, Петрушу Хрюнова. Толстый, глазки-щёлочки прячутся в складках заплывших жиром щек. Он из тех, кого в русском народе метко называют «гладкий боров» хотя в юных годах, возможно, был и не дурён собой. Когда всплёскивает пухлыми руками, прямо весь так и колышется, угнетаемый весом толстого живота, прикрытого пёстрым парчёвым жилетом. Князь Хрюнов щёголь и по-французски говорит с раскатистым, нарочитым грассированием и лёгкой картавостью. «Я сама хотела познакомиться с ним», просто ответила Клэр Хрюнову. «И когда в Лондоне в гостях тому представился случай, сделала это». Я была молода, тщеславна, бедна. Он был окружён невероятной славой. Его красота была так же знаменита, как и его талант. Куда стремилось моя тщеславие? «Вы столь же решительны, сколь и прекрасны», — красавец Гедемин смотрел на неё с улыбкой. «Ну надо же! Кто бы мог подумать!» — восклицал Пьер Хрюнов. «Шарман! А вот ещё мне интересно!» Тоже в газетах об этом широко писали. Ваше противостояние с лордом Байроном из-за дочери. После таких романтических отношений и такая вражда, ненависть. Я осмеливаюсь интересоваться у вас такими личными вещами, мадмуазель, потому что сам нахлебался досыта с собственной семьей. Не родственники, а волки, мадмуазель. Лютые звери в нашем семействе, готовые растерзать на куски, И всего, всего лишить. Пьер Хорюнов буквально захлебывался от негодования. Пусть ненависть не христианское чувство, но лично я в такой ситуации не могу справиться с эмоциями и ненавижу. А как было у вас с лордом Байроном? У меня нет и не было к нему ненависти. Только равнодушие и глубокое презрение. Клэр встала из-за рояля, уступая место аккомпаниаторше-гувернантке. «Ненависть — последствия любви. А я никогда не любила Байрона. Я была ослеплена, обольщена. Но это не любовь». Так она отвечала тогда, на музыкальном вечере этим русским господам. Так она лгала им. Стояла, выпрямив гордо стан, затянутый лифом черного траурного атласного платья, по ком был тот траур, и лгала, прямо в глаза бесстыдно. Понял ли Хрюнов, что она лжёт им? Понял ли это красавец Гедемин? Он не спускал с неё глаз, пока она пела «Арию Розины» и свадьбы Фигаро». И ещё был один местный помещик, который в момент пения просто прожигал её взглядом. Его Клэр представили как «Хазбулата Байба Качкасова». Изящный господин средних лет, взъерошенный брюнет с мушкой на щеке, круглыми диковатыми глазами. Он словно выглядывал из собственной души на окружающий его мир и дивился его разнообразию и хаосу. Имя и фамилия были явно не русскими. Однако говорил он с окружающими по-русски, а на французском изъяснялся с редкой изысканностью и манерностью. Как заметила Клэр, с князем Хрюновым он не общался, а вот с Павлом Черветинским оживлённо беседовал о политике и войне с французом. А также оглядываясь, нет ли поблизости в гостиной Юлии Борисовны, понизив тон, тихо обсуждал с Черветинским старшим и события декабря на Сенатской площади. Однако, когда Клэр начала петь, она буквально как на гвоздь наткнулась на пламенный взгляд этого господина Байба-Качкасова. Тот сидел в дальнем углу, в кресле, слушал её пение, облокотившись на руку. Когда же она запела русский романс «Чёрная шаль», Он вскочил и переместился ближе к роялю. «Гляжу, как безумный на чёрную шаль, И хладную душу терзает печаль!» Клэр пела по-французски. Для колорита она накинула на плечи чёрную кашемировую шаль. Её подарил ей Байрон в Швейцарии, как и жемчужный браслет с римской камеей, что был у неё на правом запястье. «Вот и все мои воспоминания о здешних соседях», закончила она свой рассказ. «Немного, как видите. Я в основном пела в тот вечер, граф Федотович. А досужие любопытные олухи терзали вас расспросами о лорде Байроне». Комаровский кивнул. Он выслушал очень внимательно её рассказ. «Это как раз те, о которых и Черветинский упоминал. Они все получили земли в наследство от убитого Арсения Корсавина». «Корсавину убили тринадцать лет назад». А семью Стряпчевой и его дочь Аглаю всего два дня как? Клэр прямо глянула на Комаровского. О семье Стряпчева нам может рассказать здешняя Белошвейка, которую наш стражник ударил кулаком в живот. Мы сейчас поедем к ней Даусова рукой подать отсюда? Или вы воздержитесь, генерал? Потому что вам неприятно и стыдно? Нет. Вы меня плохо знаете, мадмуазель Клэр. Он поднялся из-за стола, выпрямившись во весь свой гренадерский рост. «Я способен говорить с любым человеком, если он мне нужен или полезен, как Белошвейка в данный момент. А насчёт стыда? Кто она такая, чтобы мне её стыдиться?» «Она человек». Клэр тоже поднялась и выпрямилась во весь свой невысокий рост. Она едва доходила Комаровскому до плеча. «Она женщина» с которой поступили грубо, жестоко и бесчеловечно, ваши солдаты. И, возможно, она сама после всего случившегося не захочет с нами общаться и укажет нам на дверь. Она? Мне? Укажет на дверь? Да. Я бы, случись такое со мной, вам бы указала. «Садитесь в экипаж, мадмуазель Клэр», — почти приказал Комаровский. «Вальдемар». Он повернулся к слушавшему их английскую перепалку денщику, не понимавшему языка, однако внимательно следившему за выражением их лиц. «Одна нога здесь, другая там. В присутствии на словах передашь, что я фельдъегеря с информацией письменной жду как можно скорее. А это тебе полтина. Наймёшь извозчика на обратный путь. Живо у меня!» Вальдемар полетел в Одинцово исполнять поручение. Комаровский сел в экипаж рядом с Клэр, а не на место кучера. Он лишь удлинил вожжи, чтобы править лошадью. «Такой вкусный был мёд, Евграф Федотч», — тихонько сказала Клэр, потупив глаза скромнёхонько. «В Англии такого нет? Спасибо вам большое за угощение. Право, здесь на пасеке гораздо лучше, чем в Новоогорёве со всей его пышностью». Комаровский промолчал. «О, малиновка моя!» «Ты порхаешь с ветки на ветку, словно сердце моё терновый куст». Так говаривал порой Горди Байрон. Но этот русский медведь, генерал, граф, что наворачивает мёд полной ложкой, молчит, и каменное выражение на его твёрдом лице. Евграф Комаровский не проронил ни слова весь путь до Усова, где жила мятежная Белошвейка.